Веданта Система Веданта принадлежит к числу наиболее философски насыщенных и емких. Основа ее восходит примерно к VII веку до нашей эры. Хотя Веданта сутра датируется лишь II веком до нашей эры, а наибольшую известность, система и все учение – получили лишь в седьмом веке нашей эры. В трактовке и с комментариями знаменитого Шри Шанкара Ачария, Шанкары, смысл системы вкратце сводится к следующему. Источник всего сущего, феноменального и иллюзорного мира абсолютная реальность Брахман Тотт. Этот источник вне качеств и атрибутов, он един и неделим, а коль скоро так, то и духовное «я» каждого индивида, его атман, тождественно ему. В то же время это духовное «я» в веданте не противостоит телу, ибо в отличие от сангхи, веданта отрицает дуальность мира, не видит различия между Пурушей и Пракрити. Здесь все едино, все Брахман, причем в рамках этого единого реально существует лишь сам Брахман и являющиеся его частью духовные монады. Я каждого. Тело же и даже мысль, как и весь материальный феноменальный мир, мнимы иллюзорны Итак, Брахман – единственная реальность. Материальная вселенная мнима, она является результатом действия майи, эманации Брахмана. Майя – материальная причина мира, существующая лишь потому, что есть реальная его причина – Брахман, с его вечной энергией. Майя активна лишь из-за причастности к брахману, действующему на нее наподобие магнита, наделяющего ее своей имманентной силой. Поэтому, хотя созданный майей мир может показаться реально существующим, на деле это не более чем иллюзия. Истинный мудрец за иллюзорностью мира – Феноменального, мнимого, всегда видит его реальную сущность, то есть брахмана, с которым тождественно и стремится слиться его духовное «я». Только тот, кто осознал эту тождественность, может рассчитывать на освобождение, мокшу. Для реализации конечного отождествления с брахманом, тот, кто стремится к этому, должен нравственно и материально очищаться, отказываться от желаний и страстей и быть готовым отринуть все во имя великой цели. Страница 203. Познав свой атман, человек достигал покоя его внутреннее «я» отождествлялось с брахманом. Система веданта сыграла очень важную роль в истории индийской религиозно-философской мысли. Ее построение едва ли не в наибольшей степени, если иметь в виду все шесть школ даршан, были восприняты в национальной традиции Индии, повлияли на облик индуизма, И даже явились одной из духовных основ в период возрождения древних традиций в эпоху критического переосмысления основ индийской цивилизации – неоведантизм.